Погода разгулялась к утру, и наступил серый день. Лучи света утопали в молокообразных облаках. Молнии больше не было, но откуда-то из-за леса все еще доносились далекие и глухие раскаты грома. «Странная гроза», — сказал Бухер. «Когда она окончается, обычно видны зарницы и не слышен гром. Здесь же все наоборот». «Может, гроза вернется», — проворчал Розен. «Почему вдруг она должна вернуться?» «У нас дома грозы иногда по несколько дней ходят между горами. Здесь нет котловин. Там только одна линия, и та пролегает не очень высоко». «У тебя есть другие заботы?» «Спросил Лебенталь». «Лео», — спокойно проговорил Бухер, «лучше подумай о том, как нам раздобыть что нибудь пожевать. Пусть будет хоть кожа от старого ботинка». «Еще какие-нибудь поручения?» «Спросил Лебенталь» оправившись в удивление. Нет. — Прекрасно. Тогда последи за тем, что ты болтаешь, и ищи себе корм сам, молокосос. Неслыханная наглость, вот и все. Лебенталь попробовал сплюнуть, но во рту пересохло, а вставная челюсть выскочила от напряжения. В последний момент он успел подхватить ее и поставить на место. — Это все от того, что ради вас каждый день рискуешь своей шкурой, — проговорил он сердито, — Упреки и приказы. Потом еще явится Карел со своими поручениями. Подошел 509-й. Что у вас тут? — спросил вот его. Лебенталь показал на Бухера. Раздаёт приказы направо и налево. Я не удивлюсь, если он захочет стать старостой Блока. 509 посмотрел на Бухера. А он изменился, — подумалось ему. Хоть и не очень бросалось в глаза... Он все же изменился. — Ну и что тут на самом деле приключилось? — спросил он. — Абсолютно ничего. Мы просто разговаривали о грозе. — Что вам далась эта гроза? — Ничего. Странно только, что все грохочет гром. При этом не видно ни молний, ни облаков. Повис серый туман. Но это ведь не грозовые облака? — Проблемы. Гром есть, а молнии нет. Прокряхтел со своего места Лебенталь. Совсем с ума сошел. 509 посмотрел на небо. Оно было серым и вроде бы безоблачным. Потом он прислушался. «Грохочет здесь...» Он замолчал и вдруг прислушался всем своим телом. «Ну вот, еще один», — проговорил Лебенталь. «Сегодня мода на сумасшествие. Спокойно, черт возьми, успокойся, Лео». Лебенталь замолчал. Он понял, что речь идет уже не о грозе. Он наблюдал за 509-м, который напряженно вслушивался в далекое грохотание — Теперь все молчали и прислушивались. «Послушайте», — проговорил 509-й медленно и так тихо, словно боялся что-то упустить, говоря громче, «это не гроза, это... что это?» Рядом с ним стоял Бухер. Оба смотрели друг на друга, слушаясь в доносившееся грохотание. Грохотание стало чуть сильнее и потом стихло. «Это не гром», — проговорил 509-й, «Это...» — он подождал еще мгновение, потом огляделся кругом и сказал все еще очень тихим голосом. «Это артиллерийская канонада». «Что? Артиллерийская канонада? Это не гром!» Все пристально смотрели друг на друга. «Что у вас тут?» — спросил появившийся в дверях Гольдштейн. Все молчали. «Ну что вы там окаменели?» Бухер обернулся. 509-й говорит, что можно слышать артиллерийскую канонаду. Фронт уже недалеко отсюда. Что? Гольдштейн подошел ближе. На самом деле? Или вы просто выдумываете? Кто станет болтать вздор? Вопрос такой серьезный. Я имею в виду, вы не заблуждаетесь? Спросил Гольдштейн. Нет, ответил 509 -й. Ты что-нибудь в этом понимаешь? Да, бог мой. У Розана передернулось лицо. И он вдруг разрыдался. 509-й продолжал прислушиваться. «Если изменится направление ветра, слышно будет еще лучше». «Как ты думаешь, это далеко отсюда?» — спросил Бухер. «Точно не скажу. Километров 50-60, не больше». «50 километров. Это ведь недалеко». «Нет, это недалеко». «У них, видимо, есть танки. Все может произойти быстро». «Если они прорвутся, как ты думаешь, сколько им потребуется дней? Может, всего один день?» Бухер рассекся. «Один день?» — повторил Лебенталь. «Что ты на это скажешь?» «Один день. Если они прорвутся...» «Вчера еще ничего не было, а сегодня уже слышно. Завтра они могут приблизиться. Послезавтра или послепослезавтра?» «Не говори, не говори это! Не своди людей с ума!» Вдруг воскликнул Лебенталь. «Это возможно, Лео?» — проговорил 509-й. «Нет!» — Лебенталь хлопнул ладонями по лбу. «Что ты имеешь в виду, 509 У Бухера было мертвенно-бледное взволнованное лицо. «Послезавтра? Или через несколько еще дней?» «Дни!» — воскликнул Лебенталь и опустил руки. «Как теперь может идти счет на дни?» — бормотал он. «Годы, целая вечность, а теперь вы сразу заговорили о днях, днях!» «Не врите!» Он подошел ближе. «Не врите!» – прошептал он. «Я прошу вас, не врите!» «Кто будет в таком деле врать?» 509-й обернулся. Сзади вплотную к нему стоял Гальдштейн. Он улыбался. «Я тоже слышу», – проговорил он. Его зрачки расширялись и расширялись, становясь все более черными. Улыбаясь, он поднимал руки и ноги, словно желая пуститься в пляс, но вдруг улыбка исчезла с его лица – и он повалился ничком. «Это обморок», — сказал Лебенталь. «Расстегните ему куртку, а я схожу за водой. В сточном желобе еще должно что-то остаться». Бухер, Зульцбахер, на 509-й перевернули Гальштейна на спину. «Может, сходить за Бергером?» — спросил Бухер. «Он в состоянии сам подняться?» «Подожди». 509-й вплотную наклонился над Гальштейном. Он расстегнул ему куртку и пояс. Появился Бергер. Лебенталь все ему рассказал. «Тебе надо быть на своей кровати», — сказал 509 Бергер опустился перед Гольштейном на колени и стал его прослушивать. Это длилось недолго. «Он мертв», — объявил Бергер. «Скорее всего, паралич сердца». Этого давно надо было ожидать. Они довели его до того, что сердце не выдержало. «Он еще услышал...» — проговорил Бухер. «И это главное. Он еще услышал...» «Что?» 509 положил руку на узкие плечи Бергера. «Ефраим», — сказал он спокойно. «Я думаю, пора об этом сказать». «О чем?» Бергер поднял глаза. Вдруг 509 почувствовал, что ему трудно говорить. «Они...» — проговорил он, — осекся и показал рукой на горизонт. «Они идут, Эфраим. Их уже слышно!» Он окинул взглядом кусты, примыкающие к ограждению из колючей проволоки, и сторожевые башни с пулеметами, которые плавали в молочном тумане. «Они уже на подходе, Эфраим!» В полдень ветер переменился, и грохотание немного усилилось. Оно напоминало далекий электрический контакт, перетекавший в тысячи отдельных сердец. Бараки охватило беспокойство. Только несколько трудовых командос отправилось из лагеря. Повсюду лица узников прижимались к окнам. Вновь и вновь в дверях появлялись изможденные фигуры с вытянутыми шеями. Ну как, уже приблизились? Да, кажется, гул нарастает. В сапожной мастерской работали молча. Специально выделенные дежурные следили за тем, чтобы не было лишних разговоров. Надзиратели и были на месте. Ножи разрезали кожу, отсекали потрескавшиеся кусочки, и многие руки держали их не так, как прежде. Не как орудие труда, а как оружие. То один, то другой взгляд падал на специально выделенных дежурных, эсэсовцев, револьверы и легкий «Пулемет» которого еще вчера здесь не было. Несмотря на бдительность надзирателей, каждый, работавший в мастерской, был в курсе дела. Каждый раз, когда ссыпали и оттаскивали полные корзины с кожаными обрезками, по рядам не вставших с места прокатывалась принесенная грузчиками из-за стены мастерской весть о том, что снаружи. «Гул» все еще слышен. Он не смолкал. Охранников внешних трудовых команд было в два раза больше обычного. Они шагали колоннами вокруг города и потом с запада направлялись в старый квартал, где находился рынок. Охранники очень нервничали. Они кричали и командовали без видимой на то причины. Заключенные маршировали четким строем. До сих пор они убирали развалины только в новых кварталах города. Теперь впервые были допущены во внутренние районы старого города. Они увидели сгоревшие кварталы, где стояли построенные еще в середине века деревянные дома. От них почти ничего не осталось. Они видели это и проходили колоннами сквозь развалины, а остатки жителей останавливались или отворачивали от них взгляд. Маршируя по улицам, заключенные уже не чувствовали себя только пленными. Каким-то странным образом они, не воюя, одержали победу, и годы плена казались им уже не годами безоружного поражения, а годами борьбы. Главное, что они остались живых. Они приблизились к рыночной площади. Здание ратуши было полностью разрушено. Для уборки мусора им раздали кирки и лопаты, и вот они приступили к работе. Пахло пожарищем, но сквозь него они снова улавливали другой запах, который им был знаком лучше, чем другим. Сладковатый, гнилой, давящий на желудок запах разложения. В теплые апрельские дни в городе смердело трупами, все еще остававшимися под руинами. Через два часа они обнаружили под грудами мусора первого мертвеца. Сначала показались его сапоги. Это был Шарфюрер СС. «Обстоятельства переменились», — прошептал Мюнцер. «Наконец-то мы поменялись ролями. Теперь мы выкапываем их мертвецов. И их мертвецов». Он продолжал работать с новой силой. «Осторожно!» — буркнул подошедший охранник. «Здесь человек, не видишь, что ли?» Они стали быстрее разбрасывать мусор. Сначала вытащили труп и отнесли его в сторону, «Продолжайте копать», — эсэсовец нервничал. Он уставился на труп. «Осторожно!»